Глава третья. Немедленно обеспечить охрану места происшествия на поле вокруг снеговика было довольно сложной задачей. опале ребенка вызвал столпотворение, и как раз в то мгновение, когда магоцы и Джина осознали, с чем они столкнулись, примерно, Пятьдесят человек со всех ног кинулись к ним, высоко вздымая колени в глубоком снегу и крича, «Что вы там делаете? Отойдите от ребенка!» и другие выразительные фразы, которые давали ясное представление, о чем они думают. В этом городе было несколько вещей, которые вы могли предсказать со стопроцентной точностью. Одно из них было то, что любой взрослый, услышавший крик ребенка, сразу же кидался ему на помощь не дожидаясь второго крика, не думая о собственной безопасности и немедля. Таким образом, в прошлом году удалось предотвратить четыре попытки похищения детей, и во время последней копам пришлось спасать негодяя от всей округи, после чего он уже не узнавал себя в зеркале. Потом уже Моготса слышал, как этот подонок, сидя в камере, подал иск против всех, кто помешал ему утащить пятилетнюю девочку. Понятно, что означенное обстоятельство, безусловно, делало Миннеаполис прекрасным местом для жизни. Но в данном случае оно крепко осложняло ситуацию. Могоц не знал, что беспокоило его больше. То ли толкучка на месте преступления, то ли побои, которые он мог получить от благонамеренных горожан. Отойдя от мальчика, он высоко поднял свой полицейский значок, показывая его толпе. Это несколько приостановило ее, но их яростные крики не успокоили толпу, пока все не увидели, что мальчик невредим сидит на руках у отца. К сожалению, толкотня заставила их приблизиться, и все увидели опухшее лицо и невидящие глаза снеговика лыжника, которые раньше были скрыты очками Элвиса. Это зрелище, наконец, остановило их, заставив в ужасе открыть рот. Но люди продолжали пребывать со всех сторон, включая и охрану парка, которая примчалась, ожидая, наверное, увидеть ли драку или чей-то сердечный приступ. Но к такой картине они были меньше всего готовы. Они остолбенели, как и все прочие, начисто забыв все свои навыки работы с толпой. Магодзе стал звонить по своему сотовому, а Джина неверными шагами бродил вокруг, размахивая руками, оттесняя людей и крича «Полиция!» «Освободите дорогу!» пока не побагровел и не охрип. Толпа немного отодвинулась, но недалеко, и Джина чувствовал себя так, словно пальцем пытается заткнуть дырку в плотине. На ум ему приходил Франкенштейн и гневная толпа. К счастью, полдюжины полицейских нарядов патрулировали в районе фестиваля и быстро появились на месте действия. Форма немедленно оказала воздействие, без промедления очистив пространство вокруг Джина и Моготсы. «Все равно, черт бы их побрал!» — проворчал Джина, глядя, как внезапно успокоившиеся граждане с уважением кивали патрульным и, как им было сказано, подавались назад. «Вот в таких случаях хочешь снова натянуть мундир». Я всем чуть не в нос тыкал значок, и никакого результата. Стоит показать этим ребятам медные пуговицы, и раз — все слушаются, как миленькие. Магоцы смотрел на полицейских, стоявших в оцеплении, надеясь, что знает кого-то из них по работе. «Тебе надо бы потерять шапку. Наушники как-то не прибавляют авторитета». Оба они помолчали, глядя на снеговика. Думали и чувствовали они то, о чем никогда не будут говорить, даже между собой. «Это было нелегко», — Наконец сказал Джина, качая головой. «Что ты имеешь в виду?» «Ты когда-нибудь думал, как тяжело засунуть тело внутрь снеговика?» «До этой минуты нет, а вот прикинь, как заставить ровно стоять обмякшее тело, пока ты обкладываешь его снегом?» Моготся подумал, «Не знаю, может, оно было не таким уж обмякшим? То есть замерзшим, жестким или что-то в этом роде?» «Да, или что-то в этом роде. Убийца должен был кто-то помогать». Джина на минуту задумался и отрицательно покачал головой, «Не знаю». «Это все так дико, так бредово, что обычно над такими вещами работают в одиночку». Держу пари на миллион баксов, сколько бы мы ни копались в Национальном центре информации о преступности, не найдем подобных примеров.